и все еще не веря в действительно случившегося. «Что мне брать с собой, папа?» боязливо и взволнованно спросила она. «Все? Все мои вещи? Один сундук или два?» «Так значит, Грюнлих и вправду банкрот. Боже милостивый, но драгоценности я все-таки могу взять с собой? Папа, прислуг надо отпустить, а мне нечем с ними расплатиться». Грюнлих должен был сегодня или завтра дать мне денег на хозяйство. — Не тревожься, дитя мое. Это здесь уладят без тебя. Возьми самое необходимое, один сундук небольшой. Твои вещи тебе пришлют. Только не мешкай, слышишь? Мы... В это мгновение портьеры раздвинулись, и в гостиную вошел господин Грюнлих, быстрым шагом растопырив руки и склонив голову набок С видом человека, который собирается сказать «Вот я! Казни меня, если хочешь!» Он подошел к своей супруге и у самых ее ног опустился на колени. Вид его возбуждал сострадание. Растрепанные золотисто-желтые бакенбарды, измятый сюртук, сбившиеся на сторону галстук, расстегнутый воротник и капельки пота, проступившие на лбу. «Антония!» — воскликнул он. Вот я. Есть у тебя сердце в груди, трепетное сердце. Тогда выслушай меня. Перед тобой человек, который будет уничтожен, повергнут в прах Человек, который умрет от горя, если ты отринешь его любовь. Я стою на коленях перед тобой. Неужели у тебя хватит духу сказать, ты мне противен, я ухожу от тебя? То не плакала. Все было как тогда, в ландшафтной. Опять это искаженное страхом лицо, эти устремленные на нее молящие глаза. И опять она удивлена и растрогана неподдельностью, искренностью этого страха, этой мольбы. «Встань, Грюнлих!» — плача попросила она. «Ради Бога, встань!» Она даже попыталась поднять его за плечи. «Ты мне не противен. Как ты можешь такое говорить?» «Не знаю, что еще добавить. Она беспомощно и растерянно повернулась к отцу. Консул схватил ее за руку, поклонился зятю и пошел с нею к двери. — Ты уходишь? — крикнул Грюндлих и вскочил на ноги. — Я уже заявлял вам, — сказал консул, — что я не вправе обречь на несчастье свое ни в чем не повинное дитя. А теперь заявляю, что и вы на это не имеете права. Вы, сударь, оказались недостойны моей дочери. И благодарите создателя, сохранившего ее сердце столь чистым и нетронутым, что она находит в себе силы оставить вас без отвращения. Прощайте!» Но тут уж господин Грюнлих окончательно потерял голову. Он мог бы заговорить о возвращении Тони, о временной разлуке, о новой жизни, и таким образом, быть может, спасти наследство. Но от его рассудительности, живости и находчивости ничего уже не осталось. Он мог бы схватить тяжелую небьющуюся бронзовую тарелку, стоявшую на подзеркальнике, но схватил хрупкую вазу, украшенную фарфоровыми цветами, и швырнул ее об пол так, что она разлетелась на сотни осколков. «А, хорошо же, ладно!» — закричал он. «Уходи! Думаешь, я заплачу? Дурище ты этакое!» «Ошибаетесь, уважаемые. Я женился на тебе только ради твоих денег, а так как их оказалось очень очень недостаточно, то и убирайся, откуда пришла! Ты мне осточертела! Осточертела, осточертела!» Иоганн Буденброк молча вывел свою дочь из комнаты. Но сам тут же воротился, подошел к господину Грюнлиху, который, заложив руки за спину, стоял у окна и тупо глядел на дождь, мягко дотронулся до его плеча и наставительно прошептал «Крепитесь, уповайте на волю Божию». Глава 10 После того, как мадам Грюнлих со своей маленькой дочерью вновь поселилась в большом доме на Мэнгштрассе, Там долго царило подавленное настроение. Все ходили, как воду опущенные, и очень неохотно говорили об этом. Исключаю, впрочем, главное действующее лицо, ибо Тони со страстью предавалась воспоминаниям о случившемся и только за этим занятием чувствовала себя в своей стихии. Вместе с Эрикой она поселилась на третьем этаже в комнатах, которые некогда при жизни старых Буденброков занимали ее родители. Тони была слегка разочарована тем, что папе и в голову не пришло взять для нее отдельную служанку, и пережила несколько горьких минут, когда он, стараясь говорить как можно мягче, разъяснил, что на первых порах ей не пристало вести светскую жизнь и бывать в обществе, ибо если она по человеческим понятиям и не несет ответственности, за испытания, не спосланные ей Господом Богом, то, тем не менее, положение разведенной жены обязывает ее к сугубо скромному и сдержанному поведению. Впрочем, у Тони был счастливый дар быстро и вдохновенно, от души радуясь на визне, приспосабливаться к любой жизненной перемене. Она вскоре сама полюбилась себе в роли незаслуженно несчастной женщины, одевалась в темное, Гладко, как молодая девушка, зачесывала свои прелестные пепельные волосы, и отсутствие общества с лихвой возмещало себе нескончаемыми, высокопарными разговорами о своем замужестве, о господине Грюнлихе, о судьбе и жизни вообще, разговорами, в которых сквозила горделивая радость по поводу необычности и важности ее теперешнего положения. Беда только, что не с каждым удавалось ей затеять такой разговор. Консульша, например, хотя и была убеждена, что ее супруг поступил вполне правильно и поотечески, всякий раз, когда Тоня начинала говорить, поднимала свою прекрасную белую руку и останавливала дочь словами «Дитя мое, я не люблю слушать об этом». Двенадцатилетняя Клара еще ровно ничего не понимала в таких делах. Атильда была попросту слишком глупа, удивленная и протяжная. «Ах, как это грустно, Тони!» Вот и все, что у нее нашлось сказать по поводу несчастья кузины. Но зато молодая женщина нашла внимательную слушательницу в лице мамзель Юнгман. Последнюю ж минуло 35 лет, и она имела полное право похваляться, что посидела на службе высшим кругам. — Нечего тебе расстраиваться, дитятка, — говорила она. — Ты еще молода и опять выйдешь замуж. Ида Юнгман теперь с любовью и рвением занялась воспитанием маленькой Эрики. Она рассказывала ей те же истории своей юности, которые 15 лет назад выслушивали дети консула. Главным образом они касались дяди из Мариенвердера, который отшиб себе сердце и умер от удушья. Но все чаще и охотнее Тони болтала с отцом за обедом или по утрам за первым завтраком. Её отношение к нему теперь как-то сразу сделалось много теплее, чем раньше. До сих пор его почетное положение в городе, его неустанная, солидная, строгая и благочестивая деятельность внушали ей скорее робкую почтительность, чем нежность. Но во время объяснения с ним в ее гостиной Он стал ей по-человечески близок. Она была растрогана и горда тем, что он удостоил ее доверительного серьезного разговора о создавшемся положении, предоставил решение вопроса ей самой, и, наконец, что он, такой непогрешимый, не постыдился почти смиренно признаться в своей вине перед нею. Можно с уверенностью сказать, что Тони никогда бы и в голову не пришла эта мысль но поскольку отец так сказал, она поверила, что и ее чувство к нему стало теплее, сердечнее. Что касается консула, то он не переставал сознавать свою вину и старался удвоенной любовью облегчить тяжелую участь дочери. Иоганн Буденброк не возбудил никакого преследования против своего мошенника-зятя. Правда, Тони и ее мать по некоторым разговорам поняли, каким бесчестным приемом прибег господин Грюнлих, добиваясь вожделенных восьмидесяти тысяч. Но консул поостерегся предать этой гласности, а тем более обратиться в суд. Его гордость делового человека была больно уязвлена, и он предпочел молча скорбеть о том, что позволил так грубо себя одурачить. Тем не менее, как только был назначен конкурс над фирмой Б. Грюнлих, кстати сказать, причинивший значительные убытки многим гамбургским предприятиям, консул решительно начал бракоразводный процесс, и Тони преисполнилась неописуемой важности от одного сознания, что она является главным действующим лицом самого настоящего судебного процесса. Отец. Сказала она однажды, ибо, говоря на такие темы, никогда не называла консула папой. «Отец, что слышно о нашем деле? Ты ведь считаешь, что все кончится благополучно? Статья совершенно ясна. Я-то уж ее изучила. Неспособность мужа прокормить свою семью. Судим, придется это учесть. Будь у меня сын, он бы остался у Грюндлиха». В другой раз она заметила. Я в последнее время много думала о своих отношениях с Грюнлихом, отец. Так вот почему этот тип ни за что не соглашался, чтобы мы жили в городе, чего я так сильно хотела. Вот почему он сердился, когда я ездила в гости. Там, конечно, я скорее, чем в Эймсбютеле, могла бы узнать о всех его подвигах. — Что за пройдоха? — Не нам судить его, дитя мое, — отвечал консул. А когда решение о разводе было уже вынесено судом, она вдруг спросила с важной миной, — Ты уже занес это в семейную тетрадь, отец? — Нет? — Вот тогда я сама это сделаю. Дай мне, пожалуйста, ключи от секретера. И она под строками четыре года назад, начертанными ее же собственной рукой, горделиво и старательно вывела. Этот брак расторгнут? В феврале 1850 года. Потом положила перо и на минуту задумалась. «Отец», — сказала она, — «я знаю, что мой развод — пятно на истории нашей семьи». «Да, я уже не раз об этом думала. Словно кто-то посадил кляксу на эти страницы. Но будь покоен, я уж позабочусь о том, чтобы стереть ее. Я еще молода и довольно красива. Ты не находишь?» Хотя мадам Штут, увидев меня, воскликнула. «О, боже, мадам Грюнли, как вы постарели!» «Нельзя весь век оставаться такой дурочкой, какой я была четыре года назад. Жить чему-чему только не научает нас. Короче говоря, я снова выйду замуж. Вот увидишь. Новая выгодная партия все загладит, правда?» «Все в руце Божией, дитя моё Но сейчас тебе никак не следует говорить об этом. В ту пору Тони часто восклицала, чему-чему только не научает жизнь. И при слове «жизнь» подымала взор к небу так задумчиво и красиво, что каждый должен был понять, сколь глубоко она познала земную юдоль. Теперь за круглый стол в большой столовой опять садилось много людей. И в августе этого года, когда Томас вернулся из ПО, Тони получила новые возможности изливать свою душу. Она горячо любила и почитала старшего брата, который еще тогда при отъезде из травы Мюнды поверил в ее боль и посочувствовал ей, и в котором она видела будущего главу семьи и фирмы. «Да-да, нам с тобой уже многое довелось пережить Тони», сказав это, он передвинул русскую папироску в другой угол рта и задумался. Вероятно, о маленькой цветочнице с малайским лицом, которая недавно вышла замуж за сына хозяйки магазина и теперь самостоятельно вела цветочную торговлю на фишер-группы. Томас Боденброк, все еще немного бледный, отличался приятной и элегантной внешностью. Последние годы, казалось, довершили его развитие. Фигура у него была коренастая и довольно широкоплечая. С ней отлично гармонировала его почти военная выправка. Волосы он носил слегка взбитыми над душами, а вытянутые щипцами усы закручивал вверх по французской моде. Только голубоватые, слишком заметные прожилки на узких висках, где волосы, отступая, образовали два глубоких заливчика, да некоторая склонность к лихорадочным состояниям с каковой безуспешно боролся славный доктор Грабов, указывали на недостаточную крепость его конституции. Отдельные черты, как, например, подбородок, нос, а главное руки, до да смешного буденброковские руки, придавали Томасу еще большее сходство с дедом.